Иман Кальбе. Плохая. Текст читает Элина Виталицкая. Глава 1. Все события и персонажи в романе вымысел автора, любые совпадения с реальностью — случайность. Глава 1 Ливан. Отель Интерконтиненталь Музаар Резорт. Ливан по-арабски называется Лебанан. На самом деле это не арабское слово, древнеарамейское. Кстати, здесь вообще ко всему можно смело представлять древне. Не прогадаешь? Более натоптанных и исхоженных троп свет не видывал, часть земли обетованной как-никак. Правда, давно населённая одними из самых порочных людей на свете. Впрочем, про порог мы ещё успеем, впереди будет много пропорок. Пока о красивом, возвышенном. Итак, Лебанон. Что этом там говорила? Да, в переводе с древнеарамейского это означает «молочные горы». Все, кто хоть раз здесь побывал, сразу поймут, откуда такое название. Поэты будут восхищаться стелящимся белесым вуалем по витиеватым и крутым виражам, упирающихся в тучи и даже протыкающих небо гор. Прозаики сухо дадут факты в ответ. Влажный воздух со Средиземноморья, на берегу которого ливаны раскинулся кривой сеткой рыбака, поднимаясь по склонам, охлаждается и образует облака и туманы. Вот они-то и свисают красивыми тюлями на склонах, подобно драпировкам на платьях именитых ливанских кутюрье. Это очень красиво, и что бы кто ни говорил, романтично. Даже прозаики будут вынуждены признать. «Я вот, кстати, вполне себе прозаик. Но этот пейзаж, он действительно трогает что-то глубоко в душе». Там, под панцирем равнодушия и цинизма, и даже если вы разбойник, мытарь или блудница, как в стихотворении у Николая Гумилёва, этот вид, раскрывшая свои щедрые подолы долина, укутанная сливочными облаками, вас, несомненно, тронет. Примечание. Речь идёт о знаменитом стихотворении Николая Гумилёва «Я и вы». «Да, я знаю, я вам не пара». Сейчас я стою на террасе номера люкс пятизвёздочного отеля как раз с таким видом. Внизу стелится молочный туман, сверху падают большие пышные хлопья снега. Я знаю, что если спуститься всего на пару сотен метров в соседнюю Фарайо, там уже будет дождь. Наверное, если бы я была поэтом, сейчас на душе у меня тоже был бы дождь, но на самом деле у меня на душе сейчас ничего. Пустота. Правда, грудь почему-то сильно сжимает, поэтому я со всей силы до посинения костяшек на руках сдавливаю перила балкона нашего шале, кутаясь в белый норковый полушубок, накинутый поверх полупрозрачного домашнего платья. Схватила первое, что попалось под руку, когда выбегала сюда на свежий воздух. Мама бы сейчас меня поругала, сказала, что опять на мне дорогая и непрактичная вещь. Действительно. Кто придумал эти полушубки с рукавом три четверти и едва прикрытой поясницей? Что такое может согреть? Зачем вообще ради этого убивать бедных животных? На последний вопрос я хочу отвечать меньше всего, потому что давно для себя определила, что никогда и ни при каких раскладах не буду гнаться за эфемерной вселенской справедливостью. Нет, и я не спасу этот мир. От моих нелепых метаний, голодающие в Африке, едва ли начнут жить лучше. А развитые страны не станут возвращаться в средние века, отказываясь от своей промышленности, чтобы мир стал чуточку чище. Я давно научилась одному важному и простому правилу выживания — думать только о себе, оберегать себя, себя спасать. Холить или леять — тоже себя. В этом нет никакого эгоизма, не спешите меня осуждать. Поверьте, ещё будет за что. А за это не стоит. Это отнюдь не эгоизм. Это, если хотите, правила безопасности в самолёте. Обеспечить кислородной маской сначала себя, потом других. Так и у меня. Сначала я спасу себя, а потом помогу тем, кто нуждается в моём спасении. Благо, что таких немного. «Только мамочка. Моя мамочка. Наверное, мы скоро увидимся, и она снова будет смотреть на меня с любовью и укором. Все так же будет втихаря плакать украдкой о моей непутевой судьбе, попивая элитный британский чаек из сервиза РМН на своей новой красивой кухне. Да, наверное, сложись у меня все иначе, то сервизов и кухонь бы не было». Зато было бы то самое эфемерное в не меньшей степени, чем вселенская справедливость — счастье. Нечто прекрасное и ужасное, что так отчаянно все ищут, но так и не могут найти. «Алина, вы будете собирать вещи?» Слышу позади противный голос помощника Али — индийский козёл. Так и не научился произносить моё имя за все эти годы, пока мы были вместе с его начальником. И исправлять даже уже смысла нет. Всё равно я скоро его уже не увижу. Хоть одна хорошая новость за сегодня, честное слово. Мне особо нечего собирать, Раджаб. Бросаю я через плечо небрежно. Мой пульс всё ещё отбивает Аллегра, голова всё ещё покруживается. Пару минут, и я буду в норме, тогда и займусь барахлом. Ваш вылет в шесть вечера, если в Бейрут спускаться по серпантину. На перевалах может быть снегопад, так что я бы посоветовал не затягивать с выездом, если вы не хотите лететь на регулярном рейсе, а планируете воспользоваться прощальным жестом доброй воли шейха Али. Я усмехаюсь себе под нос. Али и добрая воля звучит так же абсурдно, как попытки этого напыщенного индийского индюка с серо-желтым изрытым шрамами от прыщей лицом меня сейчас поучать. Я знала, что все эти годы он тайно меня хотел. Дрочил на мои фото, украдкой подсматривал за нами и даже несколько раз воровал мои вещи, нижнее бельё и духи. Пару лет назад я стала замечать пропажи. Я закрывала на это глаза, потому что вот такое вот тихое обожение лучше, чем затаённая обида и ненависть. В моём деле иметь врагов — непростительная роскошь. Я хоть и вращаюсь в мире больших рыб, всё равно маленькая и хрупкая. На них хвостом махнут, воду ртом загребут, меня и нет. Оторвалась, наконец, от цепляющего вида и вернулась в спальню. На незастеленной кровати всё ещё валяется бордовая рубашка Али. Пижон! Как же он любит такую вычурность! Всё-таки он раздражающий. И как столько лет я его терпела!» Глаза пробежались по люксу. М да, а вещей-то не так мало, как казалось. А собирать лень? Наставить, что ли? Мама бы меня сейчас услышала, дала бы жару. Оставлять? Ещё чего. А ведь и правда. «Ещё чего? С чего это я им что-то должна оставлять? Я вообще по жизни ничего никому не должна, и тем более таким, как они, хозяевам жизни, чёртовым пупам земли, только и умеющим что транжирить денежки именитых родителей». Подошла к гардеробу, обнаружила свой чемодан и спортивную сумку Али. Вытряхнула из неё какие-то пару его тряпок. «А ничего так сумка. Луи, заберу себе». Он-то точно не обанкротится». Зашла в ванную, сгребла одним движением свои крема и косметику, то же самое проделала с шифоньером, побросала платье и прочее барахло прямо с вешалками. Следом отправились сапоги и туфли. Мне хватило получаса, чтобы собраться. Переоделась в удобные джинсы, свободную белую сорочку и всё тот же белый полушубок. «По прилёту на родину должно быть будет сильно холодно». «Ну да ничего. Разберусь, северная девочка». «Я всё», — сухо произнесла я, выкатывая багаж в гостиную «Люкса», где меня дожидался Раджаб. Он оторвался от экрана своего телефона, удивлённо посмотрев на меня. «Скушал? Идиот! Всё ещё удивляется! Неисправимый кретин. Только факт того, что Али кретин ещё больше и держит его пока в его кресле». А вот и его высочество собственной персоной. Неудивительно. Как у нас говорят? Вспомнишь, га... Оно и появится. Собралась? Спрашивает, стараясь избегать зрительного контакта со мной. Точно кретин. Думает, наверное, что я сильно сожалею. Наивный. Да, всё собрала. Готова выезжать? Отвечаю я мягко и бодро. Он удивлённо поднимает на меня глаза в итоге. Наверное, ожидал моих слёз, а может быть, молитв и причитаний. «Раджаб, выйди», — говорит сухо. Мы остаёмся совсем одни в спальне. Если бы мои чувства сейчас хоть как-то были задеты, наверное, можно было бы описать момент как напряжённый. Но на самом деле я не чувствую сейчас ничего от слова «совсем». «Мне жаль, что так вышло», — говорит он немного хрипло. «Но ничего не поделаешь, Алёна. Надо идти дальше и тебе, и мне». «Это уж точно. Особенно тебе. Как в игре супермарио, если помните такую. Когда усатый человечек в смешном синем комбинезоне и нелепой красной кепке упирался в стену и просто переставлял ноги на месте, имитируя движение. «Али, давай без громких фраз. Всё нормально». Мы действительно превысили лимит отмеренного нам времени, и ты действительно должен браться за ум. Доводы старшего брата справедливы. Положение при власти семейства Магдиси в Эмиратах неустойчиво. Брак родного брата правителя на допропорядочной девушке из враждующего бедуинского клана укрепит ваши позиции. Твои укрепит, Али. У тебя всегда была не самая лучшая репутация. «Наверное, пришло время это исправлять», разменяв четвёртый десяток. «Пора». Подхожу, касаюсь его щеки. Он перехватывает мою руку и целует. «Как мило. Алили это?» «Хара, Алёна, если бы её семейка не поставила жёсткое условие, чтобы тебя не было, я бы не пошёл на такие радикальные методы. Привык к тебе». Примечание «Хара». Перевод с арабского «Чёрт». Али, хватит. Наверное, мне пора. Лучше приехать в аэропорт заранее. Сам подумай. Погода ужасная. Внизу должно быть дождь. На серпантине может быть гололёд. Да и в Бейруте ситуация напряжённая. У них же очередной правительственный кризис. Кланы опять бастуют и показывают мускулы. Опять перекроют улицы, начнут жечь покрышки и полить в воздух. Это Левант. «Да уж, свободная страна!» Усмехаюсь про себя. Разве так выглядит свобода? Свобода творить всё, что заблагорассудится? Устраивать политический кризис из-за затушенного не в том месте бычка сигареты? Ах, да, простите, не сигареты, сигары. Здесь все чрезвычайно элегантные, напыщенные. Ливанцы любят сигары, пафос и понт. Он у них дороже всего. Он провожает меня до лифта. Дальше не идёт? Правильно, смысл. Всё равно шакал Раджапа где-то там внизу наверняка вертится. Даже знаю, почему. Напиши, как прилетишь. Не буду, Али. Ни к чему. Ты всё равно узнаешь, что я долетела. Я же, как сказал твой слуга, по твоей доброй воле лечу на частном самолёте. Невиданная роскошь для эскортницы. Он разворачивает меня к себе, смотрит в глаза. «Ты знаешь, что стало больше, чем эскортница, Алёна!» На секунду маска отчуждённости и цинизма каким-то неведомым моему сильнейшему самоконтролю образом слетает с лица, подобно тому, как слетают с лица фильтры в Инстаграм. Я смотрю на него уязвлённо и даже словно бы чувствую чуть заметный укол боли в сердце. Глаза начинают щипать, но только это явно не из-за Али. Из-за себя. «Нет, Али, я всегда была только эскортницей, плохой девочкой, и твоя невеста совершенно права, что отлучает меня от тебя. Она мне не конкурентка. Пройдёт пару месяцев после того, как вы поженитесь, может, и раньше, если твой брат этот вопрос не проконтролирует». У тебя появится новая игрушка, помимо многочисленных одноразовых кукол, которые были до меня и при мне. Но ей будет несказанно проще с ними бороться, потому что они будут такими же наивными, неопытными и глупыми, как она. А меня ей не победить. На самом деле, я говорю это для себя, а не для него, потому что тридцатилетним тёткам в этом безжалостном мире наглых и молодых только и остаётся, что кичиться своим опытом. Он молча вздыхает. «Деньги на твоём счёте, Алёна, как уговорено, пятьсот тысяч». Показываю ему рукой, что всё зашибись, и улыбаюсь в 32 зуба, пока двери лифта не закрываются. Улыбка сходит с моего лица моментально. Надеюсь проскочить к машине как можно быстрее и незаметнее, потому что знаю, что липкие большие хлопья снега сейчас приклеятся к волосам, а мне нравится моя укладка. «Алина!» Слышу противный голос сбоку, когда окунаюсь в уличный холод, выбегая из вертушки входной группы. Невольно кривлюсь, не в силах скрыть неприязнь. «Прощай, Раджаб!» Не поворачиваю на него голову и не сбавляю темпа. Он всё же подбегает и всовывает мне в руку визитку. «На, это мой секретный номер, его даже Али не знает. Звони, если что». «Я ничего не говорю». Сажусь в автомобиль с ожидающим меня водителем Мишелем, моим извечным спутником в поездках по Ливану всякий раз, когда мы сюда приезжали с Али. Криво усмехаюсь. Если что. Знаю я это их если что. Мы отъезжаем пару метров от гостиницы, я открываю окно и швыряю на мокрый грязный асфальт под колеса уносящего меня прочь Мерседеса его визитку. Зимний ветер с азартом заскакивает в салон и треплет меня за волосы. А еще царапает глаза, которые сейчас влажные, от собравшихся в них, невыплаканных слёз.